Глава шестьдесят восьмая. Люболь. «Вот и все, конец», — стонал Тимур, поднимаясь на свой этаж. Не помнил, как доехал до дома, как умудрился ни во что не врезаться. Мозги будто отключились, а тело пульсировало болью. Ладно бы боль была от кулаков Степанова, это он с легкостью пережил бы. Справиться с болью разудранного в клочья сердца куда сложнее. «Она не простит меня никогда», — обреченно повторял он про себя. Кое-как достал ключи, открыл квартиру, вошел, но далеко не прошагал. Захлопнул дверь и сполз по стене прямо в прихожей. Надо как-то исправить ситуацию, хотя бы попытаться сделать что-то еще. Мучили мозг слабые всполохе мыслей. Однако теперь, как никогда ясно, Тимур понимал. Он сделал все, что мог. Все-все от него зависящее, чтобы Ангелина посмотрела на него по-другому, чтобы простила его. Дальше пусто. Дальше развод. Она больше никогда его не пустит в свою жизнь. Не примет его. И причина тому тот факт, что он убил в ней любовь. Тимур не винил Лину, нет. Она хорошая, умная девочка, которая была ему предана и честна с ним. А он собственными руками убил ее любовь. Зажрался, подумал, что ему все можно и счастье неизменно. А оно вон как повернулось. Щелчок и нет самой большой любви в его жизни. Теперь только чёрная пустота. Она больше не любила. Именно поэтому и не простила, и не простит. От осознания этого хотелось орать, крушить всё вокруг, биться головой о стену. «Соберись, Акулов, соберись!» Пытался он привести себя в чувство. Лучшее, что он мог сделать — вернуться обратно в Питер, оставить Ангелину в покое, дать ей развод и всё, что она захочет, включая эту квартиру. «Пусть живут с Верочкой здесь». Надо было сразу их здесь поселить, а ему съехать. Но если он уедет в Питер, разве это будет честно по отношению к собственному ребёнку? Он один раз уже исчез на полгода, и пострадала вера. Он больше не мог и не хотел ранить маленькую девочку с таким большим и любящим сердцем. Придётся остаться. Он должен остаться ради ребёнка, и ему придётся дальше встречаться с Ангелиной, терпеть эту адскую пытку, когда не можешь даже прикоснуться к любимой женщине. Возможно, они со Степановым скоро сойдутся, и Тимура придется забирать веру для встречи из их общего дома. А сам он будет жить один на денешник, без надежды, на даже маленькую талику счастья. Вот такая у него теперь будет жизнь. Как только Тимур представил себе все это, воздух вдруг прекратил поступать в легкие, словно разом закончился. Стены же пришли в движение и стали на него надвигаться. «Пусть раздают к чертям», — почти пожелал. Они приближались и приближались, сантиметр за сантиметром. Тимура вспомнился фильм о средневековых пытках, где человека таким образом раздавили, и мысленно он приготовился к самому худшему. Может быть, настало его время? Это было бы почти милосердно. Но вдруг в прихожей раздался звонок. Один, второй. Трель звонка будто бы отрезвила Тимура, и он шумом вдохнул. Стены разъехались в разные стороны, встали на места. Он со стоном поднялся, открыл, не глядя в глазок, и обомлел. За порогом стояли Ангелина и Вера, с маленькой переноской для животных, в которой сидел хомяк. «Привет», — протянула Ангелина. «Она хочет, чтобы я посидел с Верой». Это была первая мысль, которая посетила его усталый мозг. «А она куда пойдет? К Степанову? А Теслу зачем притащила?» «Мы к тебе», — протянула жена с громким вздохом. «Можно мне в свою комнату?» — тут же попросилась Вера. «Тесли там понравится зить!» И только сказала это, тут же влетела в прихожую, скинула сапожки и умчалась, как она это обычно делала, оказавшись в гостях у Тимура. «Лин, я не понял, она сказала жить. Вы решили переселить ко мне хомяка?» Жена прошла в прихожую, закрыла за собой дверь. Потом повернулась к нему и дрожащими губами произнесла. «Не стало так безумно грустно, когда ты ушел?» «Я не смогла этого вытерпеть. Я тебя так сильно люблю, что мне больно». Голос ее вдруг стал надтреснутым, а в глазах появились слезы. Поэтому я подумала, подумала и решила тебя простить. И прости, что простила не сразу. Сказать, что Тимур опешил, ничего не сказать. Он онемел, ошалел и оказался близок к обмороку. «Я не понял, ты серьезно? Потому что если ты шутишь, что это очень жестокая шутка, Лина. «Я очень серьезно», простонала она, закусив губу. «Она серьезно. На всякий случай проговорил он про себя. Еще раз недоверчиво всмотрелся в лицо жены и вдруг понял. «Правда». «Лина, милая, спасибо тебе». Выдохнул он с чувством. «Пожалуйста, знай, тот ошметок сердца, который остался у меня в груди, бьется ради тебя и веры исключительно. Больше ни для кого». Жена выдохнула, Громко сглотнула и продолжила дрожащим голосом. «Пожалуйста, не изменяй мне больше никогда. Если ты мне еще хоть раз изменишь, я умру, Тимур. Люди умирают от разбитого сердца. А чего, ты думаешь, у них случаются инфаркты?» «Лин», — проговорил он с горящим взглядом, «если ты от меня еще раз уйдешь, у меня самого инфаркт случится. Милая, я никогда больше на сторону не посмотрю». С этими словами Тимур рухнул перед женой на колени, обнял за талию, прижался лицом к ее груди, а она обняла его как могла крепко.